Воинственные призывы со словами коварства и хитрости, что угодил склонностями обеих сторон. Причем ни одна сторона не могла бы сказать, что вполне понимает его намерение. Нисколько неудивительно, что мнение магуа одержало вверх. Индейцы решили действовать осмотрительно и единогласно предоставили ведение своего дела вождю, предложившему им такие мудрые советы.